Обвинительное заключение. Что ж, посмотрим, какой вред приносят грызуны. Это наиболее распространенный и самый многочисленный отряд класса млекопитающих. На земном шаре насчитывается почти 3000 видов грызунов. В СССР же их 142, то есть около половины всех видов млекопитающих нашей страны. Грызунов отличает особое устройство грызущих зубов – резцов, похожих на долото. Кстати, кое-кто из людей может позавидовать грызунам. У их резцов, которых обычно четыре, два верхних и два нижних, нет замкнутых корней. Зубы постоянно остираются, но и столь же непрерывно растут в течение всей жизни. Но поскольку передняя поверхность резцов покрыта твердой эмалью, а вся остальная представлена более мягким дентином или более тонким слоем эмали, как у зайцев и кроликов, то задняя часть зубов стирается быстрее, чем передняя. При этом резцы самозатачиваются, и даже самые старые животные могут похвастаться острыми зубами. Большинство грызунов – настоящее бедствие для сельского и лесного хозяйства. Вот, например, суслики. Их у нас девять видов. За день каждый зверек может съесть до 200-250 граммов зеленых кормов или 50 граммов зерна, а за все лето от 3-4 до 6 килограммов зерна и около 20 килограммов стеблей культурных злаков. В засушливые годы, когда трава на лугах рано выгорает, суслики кормятся в основном на полях, и тогда их прожорливость возрастает. За лето суслик способен уничтожить почти пуд хлеба. Специалисты установили, что при плотности в 20-30 сусликов на гектаре поля не добирается до полутора центнеров зерна. Но не только в этом их вред. Роли норы они забрасывают землей растительность, а значит ухудшают луга и пастбище. Развивают интенсивную деятельность они и в районах полизащитных лесонасаждений, Выкапывают и поедают посеянные желуди, семена клена, ясеня, лещины и других древесных пород. Повреждают суслики и молодые всходы деревьев. Борются с ними по-всякому, но, увы, пока еще не могут избавиться от этого очень уж плодовитого и живучего племени. Еще в 1962 году в СССР на 35 миллионах гектаров земель суслики хозяйничали, не испытывая особенных неудобств. На Украине за последние годы их вредоносность почти не снижена. В Западном Казахстане с сусликами заселено около 7 миллионов гектаров. Территория равная Ирландии. И потери урожая от них составляют здесь в среднем около 10%, а то и больше. Хорошо еще, что в конце лета суслики залегают спячку на добрую половину года. Советские зоологи виноградов и как-то посчитали, какой вред приносят суслики. Если даже их средняя плотность всего 15 на 1 гектар, то на площади в 40 миллионов гектаров их число составит 600 миллионов. А так как каждый суслик уничтожает самое малое 4 килограмма зерна в год, то общие потери составят 2 миллиона 400 тысяч тонн. Этого бы хватило, чтобы прокормить целое государство с населением в 10 миллионов человек, скажем, Бельгию с Гондурасом и Люксембургом в придачу. А сколько зеленой массы изводят эти грызуны? В Ростовской области почти миллион гектаров целинных, залежных и неудобных земель заселен сусликами. В 1966 году в Дубовском районе суслики оккупировали почти 200 тысяч гектаров земель, Причем численность жилых нор составила в среднем 90 на 1 гектар. Вредное грызущее племя наносило столь значительный урон посевам, особенно подсолнечника и кукурузы, что немалые площади их приходилось пересевать. В Ставропольском крае еще несколько лет назад были обширные площади, где плотность жилых нор сутликов превышала 100 на одном гектаре. В Волгоградской области С усликами заселено более двух миллионов гектаров выгонов, используемых под пастбище крупного рогатого скота и овец, не считая полей со злаками.